Звонок из Мелитополя Виктор стал редко бывать у себя дома. Он делил время между работой на скорой и верой. Но иногда к себе заезжал, бывало и ночевал. Не все же веру обременять своим присутствием. Приехав в очередной раз в свою коммуналку, он, едва открыв дверь, налетел на соседку, Валерию Афанасьеву. Та немедленно запречитала, «Где ж вы пропадаете? Ночевать не приходите, я даже не знаю, где вас искать. А тут вам звонили, по-междугороднему». «Плохая новость, Виктор Олегович, ваша мама в больнице». Виктор кинулся к телефону. Телефон матери не ответил. Зато соседка не удержалась от ехидных комментариев. «Если человек в больнице, так значит, он не дома, а?» Виктор в сердцах бросил трубку на рычаг и стал с пристрастием расспрашивать Валерию Афанасьевну о подробностях телефонного звонка. Подробностей, однако, почти не было. Из Мелитополя, где жила его мать, позвонила ее соседка. — Что вы все делали без соседи а? — вставила Валерия Афанасьевна. — Сказала, что мать положили в больницу с сердцем в прединфарктном состоянии и что Виктору надо бы немедленно выехать. Неизвестно еще, застанет ли мать в живых. Других вот от сердца спасайте, а родную мать упустили. На похороны б теперь не опоздать. Сурово послала она вдогонку Виктору, ринувшемуся к себе в комнату. Виктор схватил паспорт и выскочил из комнаты. Он позвонил Вере, предупредил, что не сможет быть с ней несколько дней. Он заклинал ее не делать глупостей и исправно есть в его отсутствие Вера обещала. Виктор уехал с тяжелым сердцем. Он уезжал к больной матери от не менее больной Веры. Обе болели, одно сердцем, другая душой. И для обеих был возможен смертельный исход. Ему хотелось разорваться на части, хотелось клонироваться, чтобы один Виктор остался с Верой, а другой поехал то ли спасать, то ли хранить мать. Сойдя с поезда в Мелитополе, он решил ехать прямиком домой к матери. Она жила в частном домике на окраине города, и Виктор рассчитывал найти соседку, звонившую в Москву, и выяснить у нее, в какой больнице находится мама. Уже приближаясь к дому, Он увидел во дворе какую-то женщину и похолодел. Неужто он опоздал? Неужто соседи уже занимаются? «Мама — Мама! — закричал он, как сумасшедший, достигнув калитки. — Мамочка родненькая, ты здорова? Мать с перепугу выпустила полено из рук и уставилась на него, как на привидение. — Сыну? Ты шо стряслося ты по чемуму приехав мамочка он уже за гробатал маленькое сухонькое тело в свои объятия ты когда из больницы вышла зьякой шо забольнтя я туточки дрова колю мне до больницы не надо а разве Остаток дня Виктор провел в поисках соседки, звонившей в Москву. Он обошел всех мань и дусь, живших поблизости. Ни одна не призналась в странной шутке. С холодеющим сердцем он набрал номер Веры. Неужто она? но ну, не могла же она, чтобы избавиться от его навязчивой опеки? «Так с ним поступить?» «Или она задумала?» «Что она задумала?» «Верен телефон», — не отвечал. Виктор просидел в Мелитополе еще сутки в ожидании билета на московский поезд и беспрестанно названивая «Вере». «Безрезультатно».